Глава 23. Кэролина Фарлоу. За столом велась оживленная беседа. Во главе сидел лорд Коулз, старший. Он обсуждал с Валерией, устроившейся по правую руку от него, реформу образования, что выдвинули сегодня на обсуждение. Кэсси и Рэй спорили о Ватике. подшучивал над сестрой ее одержимостью человеком, которого она видела всего раз в жизни. В перепалку я не вмешивалась. По левую руку от Нардона Коулза расположилась леди Коулз. Она тоже молчала. По дому она передвигалась на стуле с крупными колесами. Выглядела болезненно, исхудавшая, с обескровленными тонкими губами, в глазах засела боль. Даже смотреть на нее было тяжело. Она перехватила мой взгляд и криво улыбнулась. Я ответила на улыбку но не менее напряженно, чем она. Приступ должен был начаться через час, именно в этот период мне предстояло начать снимать проклятие. Лекари остались в поместье, всё же поинтересовалась я, когда за столом образовалась короткая пауза. Только один, ответил лорд Коулс. Он покинет дом до утра. Я хочу, чтобы он был неподалеку», — сухо произнесла я, предчувствуя взрыв. "Каролина!" холодно возмутилась бабушка. "Но нельзя!" Рейв вскочил на ноги. "Что за бред?" фыркнула Кэсси, высоко приподнимая брови. "Неужели вы не доверяете своему лекарю?" шутливо поинтересовалась я, переводя взгляд на главу рода Коулс. На его лице читался явный скепсис. Моя просьба удивила всех, кроме леди Коулс. Она усмехнулась, поджав губы, и опустила взгляд в тарелку. Если что-то пойдет не по плану, потребуется лекарь. Куда проще за ним послать, если он будет в соседней комнате? Тебе не кажется, что это слишком опасно? Всплеск такой силы может привлечь ненужное внимание. Нет, легко ответила я, хотя на самом деле так не думала. Не кажется, с того момента, как связь с Рэймондом укрепилась, я ощутила, что могу одновременно использовать и чары льда, и стихию воды, если бабушкина стихия не истощилась, разумеется. Внутри меня словно возникло два резервуара вместо одного, включающих в себя обе стихии. Я смогу экранировать помещение. Лёд спрячет воду в своих трескучих объятиях. Я хочу присутствовать при снятии проклятия. Вдруг произнес Кол старший, следом повторил мои слова: "Если что-то пойдет не по плану". "Исключено", холодно отозвалась я. "Не уверен, что ты вправе диктовать свои условия". Глаза мужчины наполнились огнём. Его явно раздразнил мой ответ. Я мысленно отметила, что Кассандра с ее взрывным характером куда сдержаннее, чем ее отец. Про Ррыева вообще молчу. Он в сложных и серьезных ситуациях больше походил на Фарлоу, чем я сама. "Разве?" насмешливо поинтересовалась я, откидываясь на спинку стула. Захотелось подергать Виверну за хвост. Будет лучше, если я выплесну все ненужные эмоции до ритуала. «Определенно помни, что твоя тайна в моих руках. Если вы хранили мою тайну до этого момента, будете хранить и впредь. Мы с вами в одной лодке, лорд Коулс. Ты зарываешься, девочка. Отец рыкнул Рей. «Кэрри!» — одновременно с ним окликнула меня бабушка, пытаясь урезонить исключено, потому что если мне удастся стянуть проклятие, оно может прилипнуть к другому человеку. Я бросила вопросительный взгляд на Кэсси. Она кивнула, и с ее молчаливого согласия я решила раскрыть тот факт, что все знаю. Именно поэтому умерло столько магов. А те двое, что выжили, скорее всего, владели стихией воды. У нас врожденный иммунитет к проклятиям. Я отчётливо понимала, что у меня может не получиться, но отчаянно верила в свои силы. Во мне живет сильная стихия. Это ведь должно хоть что-то значить. Лорд Коулс за полсекунды понял, что раскрыл мне один из секретов. Бросил раздраженный взгляд на дочь. Реймонд молчал, сверля меня тяжелым взглядом. Молчала и леди Коулс, но я отметила в ее глазах хитрый интерес. Если я хоть немного понимаю, что произошло с этой женщиной на самом деле, мне не стоит ей помогать. Но Более того, продолжила я, я не хочу, чтобы хоть кто-то входил в комнату до утра. Ты предлагаешь задержаться тут на ночь? Спокойно и совершенно безэмоционально поинтересовалась Валерий. Это необходимая мера. Хорошо. Я предупрежу семью, что мы задерживаемся в Норманхеме по моим вопросам. Представляю реакцию отца. Но как мы поймем, что все идет так, как задумано? Я устало прикрыла веки, ловя себя на том, что нервничаю очень сильно, как никогда в жизни. То, что я хотела провернуть, отчаянное безумие. То же самое, что с плотной повязкой на глазах идти на болото для зачистки нечисти то же самое, что и нырять в гнездо сирен, не обладая серебряным трезубцем. и потому обсуждать вслух все то, что я успела надумать, не было сил. Я объясню но позже. Сейчас мне хотелось бы подготовиться. Проводите меня в комнату, в которой я проглотила словосочетание, состоится экзекуция. Встала со стула. Следом поднялся Рэймонд. Кассандра тяжело вздохнула, но осталась на своем месте. Когда мы вышли в коридор, в столовой наверняка продолжилось обсуждение, но мы с Рей молчали всю дорогу до самых дальних покоев, что находились на первом этаже. Ледяная роза с удивлением отметила я, когда мы прошли внутрь. "Да, очень приятный аромат", тихо согласился Рей. Комната была просторной и светлой. Она никак не вязалась с тьмой, что зависла над герцогиней Коул с вязким облаком. Классический интерьер, нежно-голубые стены, покрывалые шторы, молочно-белая деревянная мебель. Эта комната показалась мне островком нормальности во всем поместье. «Кэрри», он мягко коснулся моего плеча, разворачивая к себе. Ты всё еще можешь отказаться. Со мной все будет хорошо, ответила я. Почему ты так в этом уверена? Голос Реймонда прозвучал напряженно. Я улыбнулась. Потому что у меня иммунитет. Я ничего не теряю, почти. Но вслух я такого произносить не стала, вместо этого сказала: Ты почувствуешь, если со мной что-то случится, но вмешаться не сможешь. Рэй хотел еще что-то сказать, но я его перебила. Положила ладонь на его грудь и едва ощутимо подтолкнула к выходу. Мне правда нужно подготовиться. Времени не так много, как кажется. Хорошо, ответил он, но с места не сдвинулся, но пообещаю, что потом мы сможем с тобой поговорить тета-тет. -тет. Это касается, в общем, надо поговорить. Последнее слово он пренебрежительно выплюнул. Обязательно. Я соврала. Нервы были на пределе. Каждый клеткой своего тела я ощущала страх перед неизведанным. Интересно, Джонас был бы в состоянии справиться с проклятием. Рейна направился к выходу, прикрывая за собой дверь. Я осталась в полном одиночестве, обвела комнату, в которой мне предстояло провести столько времени взглядом. Тяжело вздохнув, села на пол. Прикрыла глаза и выпустила на волю ледяные щупальца, покрывающие все твердые поверхности толстым защитным слоем. Я использовала чары умело, четко осознавая, где стоит добавить водную стихию, интуитивно ощущая, что все делаю правильно. В комнате была встроенная защита. Уйма оповещательных чар, поставленных, чтобы облегчить жизнь леди Коулс. Их приходилось сминать напором ледяной стихии, из-за чего я потратила львиную долю одного из резервов. Закончив я, испытала облегчение. Эмоции сменились холодной отстраненностью. чувства притупились. Я была готова. Открыв глаза, обнаружила нависших надо мной лорда и леди Коулс. Прекрасно, время настало. Встав на ноги, я попросила Коулза старшего разместить свою жену на покрывшейся изморозью постели. Он не стал спорить, но я видела, что он сильно нервничал. Если лед на двери растает, требуется помощь лекаря, сообщила я взглядом, поторапливая его к выходу. Но там же нет льда, произнес он. Будет. До начала приступа оставались считанные минуты, когда мы остались с женщиной наедине. Я начала разговор. Леди Коулс. Эмили, можешь называть меня Эмили, сдержанно произнесла она. Леди Коулс вообще не нервничала, воспринимала все происходящее скорее как какую-то шутку. Также я отстраненно ощущала эмоции предвкушения, но не придавала этому никакого значения. Эмили, нам следует дождаться, когда приступ полностью завладеет вашим телом, сухо продолжила я. Для того, чтобы снять проклятие, нужно дождаться пика. Я постараюсь снизить болевые ощущения, но полностью избавиться от них не удастся. Прежде чем попытаешься помочь, я хочу, чтобы ты кое о чём узнала, вдруг произнесла она. Вот только исповеди мне не хватало. Если вы хотите рассказать о том, что это проклятие наложил на вас маг водной стихии, не тратьте силы, слишком резко выдохнула я. Эмили усмехнулась, отвела взгляд. Это был рейд, все же продолжила она. Мы выслеживали целую семью водных магов, которые хотели перебраться через границу. Отец, мать и их трехлетняя дочь. Отец семьи сорвался со скалы, попав под огненный залп. У женщины с ребенком тоже не было шансов против трёх сильных огневиков. А ребенок? Этот вопрос я проглотила, отвернулась вновь, выпуская чары льда, чтобы заблокировать дверь. Вы гордитесь этим? Не удержаться от вопроса. Да. Ложь. Явная ложь. Я ощутила отголоски огненной стихии Рэймонда. Скорее всего, он увидел, как дверь блокируется, и попытался прощупать, всё ли со мной хорошо. Благодаря этому крохотное пламя в груди охотно отлавливало чужие сильные эмоции. Я глубоко вдохнула, не веря в свою удачу. Что бы произошло, если бы я не уловила этих чувств Эмили? А ребенок отправился вслед за родителями сухо ответила герцогиня. Он не выжил. Очередная ложь. Ни один мускул не дернулся на лице леди Коулс, когда ее собственный эмоциональный фон буквально вопил об обратном. Но зачем ей меня обманывать? Я рада, что Нарден нашел того, кого сложно назвать слабаком. Ты ведь в состоянии меня убить полуутвердительно, полувопросительно произнесла она. В состоянии не стала спорить я. Так вот, в чем ее резон? Она устала. Устала бороться с проклятием, устала винить себя за деяния прошлого, устала от жизни. И она искренне полагает, что я хочу отомстить за клан. Ну что же, приступай. Женщина вновь криво усмехнулась прикрывая синюшные веки. Те двое истинных водников так хотели угодить моему мужу, что побоялись сделать то, что стоило. В этот миг тело женщины дернулось, словно кто-то резко сдвинул постель. С ее губ сорвался протяжный стон. "Расслабьтесь, Эмили", сдержанно произнесла я, опускаясь на кровать и касаясь ее ступней холодными пальцами. Тело женщины вновь выгнулось. Действие проклятия набирало оборот. Я глубоко вдохнула и вместе с выдохом обратилась к водной стихии. Raymond Coles. 54 шага. Ровно столько от маминой двери до главного холла. Я успел убедиться в этом десятке, а то и сотни раз. Отец точно так же блуждал по коридору, ровно с тем же напряженным выражением лица, что и у меня. Валерия отправилась спать. Казалось, она совершенно не волнуется за внучку. Кейси сидела на подоконнике с книгой по драконьей трансфигурации. Над ее плечом завис огонек, единственный источник света, что мы сохранили. Лекарь прикорнул на мягком кресле возле ветвистого фикуса. Сестра изредка бросала на нас с отцом обеспокоенные взгляды, но нашу нервозность никак не комментировала. Время от времени я прислушивался к внутренним ощущениям: напряжение, сильные магические всплески. Я боялся пропустить миг, когда потребуется мое вмешательство. Дракон рычал, требовал вмешаться уже сейчас, но я его сдерживал. Если не буду доверять Кэролине, Она никогда не доверится мне. Именно это я повторил самому себе сотню раз. Зато останется жива, вторила вторая часть меня. Чтобы отвлечься, я мысленно репетировал предстоящий разговор. Как сообщить о том, что Джона Свута не тот, за кого себя выдает? Никаких верфей, да вообще никакой собственности на юге королевства у него не было. Это все красивая легенда, которая рушится, стоит только копнуть глубже. Более того, в стране он проживал около месяца в году и всякий раз скрывался в неизвестном направлении. Как правило, не один. Всякий раз он проходил через границы под новыми именами, со спутниками и спутницами, о пропаже которых почему-то никто не сообщал. От этой истории дурно пахло. Я и ощущал острую необходимость поделиться этим с Кэрлиной. Я потерял счет времени, да и не хотел смотреть на временной артефакт, когда Валери показалась в коридоре. Она выглядела непозволительно спокойной, но ее выдавал усталый взгляд и едва подрагивающие руки. Она смерила меня цепким взглядом, остановившись лишь на секунду, после направилась к двери коснулась заиндевевшей поверхности кончиками пальцев и с явным сарказмом пробормотала Превосходно. Уже утро нам надо войти. Тут же произнес отец, решительно направляясь к Валери и, соответственно, двери. Что превосходно? С любопытством поинтересовалась Кэсси. Валери Фарлоу глянула на все еще дремлющего лекаря. Поджала губы и ответила: "Чары продержатся до рассвета, что бы там ни происходило". Кажется, именно в этот миг всё моё нутро тоже покрылось толстым слоем льда. В сердце болезненно ёкнуло. Я ощутил морозную тьму, в которую уплывало сознание, не моё сознание.